Ник Перумов. Кольцо тьмы. Книга первая. Эльфийский клинок. Эксмопресс. 2002 год. Эпиграф. Дрогнет запад и дрогнет восток. Сила, сила в руке. Девять звезд, синий цветок. Синий цветок на клинке. Часть первая. Глава первая. Хоббит и дном. К вечеру затянувшие все небо тучи неожиданно разошлись. Алый солнечный диск точно в перину опускался в сгустившиеся туманы, что сливались у горизонта с легкими воздушными облачками. На багровом небосклоне четко вырисовывались острые черные вершины лунных гор. Наступал под короткий час в летних хаббитанские вечера, когда долгий день еще не до конца уступил место сумеркам, однако очертания предметов уже приобрели необъяснимую, таинственную расплывчатость. Дерево предстает диковиным зверем Куст скорчившимся в три погибели гномом, а дальний лес кажется прекрасным эльфийским замком. Даже вечерние крики петухов становятся мягче и благозвучнее. Над недавно убранными полями властвовал легкий серебристый туман. Выплеснувшись из низины оврагов, он растекался окрест, превращая одиноко стоящие столетние дубы в темные острова посреди белесого призрачного моря. В окнах, разбросанных тут и там ферм, постепенно гасли огни, хозяева укладывались спать. Ухнул филин, мелькнула стремительная тень козадоя. На мосту через Брэнд-Дивинн Заперли ворота, южнее, в Бэкленде, на высокую сторожевую вышку, во дворе Брэнди-холла, вскарабкался часовой «Хоббит» с луком и полным колчаном стрел. Поправив сигнальный рожок у пояса, он принялся мерить шагами, огражденную толстыми бревнами, дозорную площадку. В нескольких милях к востоку угрюмо темнела сплошная стена старого леса, протянувшаяся далеко на юг на восток. Караульщик поплотнее закутался в шерстяной плащ и оперса на перила, вглядываясь в стремительно поглощаемую сумраком даль. Позади первых деревьев леса еще угадывался просвет пожарной прогалины, но и его быстро заливал сумрак. На небе выспали по-осеннему яркие звезды. Караульщик на вышке обернулся, внезапно заслышав легкие шаги во дворе усадьбы. Из боковой двери вынырнула небольшая, даже по невеликим хоббитским меркам, фигурка, приоткрывшая ворота конюшни и тотчас же юркнувшая внутрь. Вскоре хоббит вывел оседлного пони, сел на него и, не торопясь, потрусил к ведущей на север дороге. Туман быстро поглотил его. «Ну что ж, обычное дело». Опять этот чокнутый по ночам шляется Караульщик ухмыльнулся и сплюнул. Совсем, видать, задурил себе голову этими сказками. Начитался красные книги, и вот вам, пожалуйста. Что, лавры Мериадока Великого покоя не дают? Уж сколько лет минуло, поди и три века будет. И старые Бильбо, и племянчиков Фродо за море ушли. Чего теперь-то? И эльфы уплыли, говорят, и гномы куда-то сгинули. Люди и те стороной нас обходят, чего ему не имется. Мысли караульщика текли неспешно, лениво, как и само тягостное, от прошлых времен оставшееся дежурство Пони неспешный рысил по наезженной давно известной дороге. Впрочем, известно ли... Ночь властной рукой смыла обыденной краски, дав на время иную личину каждому предмету и каждому живому существу. Хищно тянутся с обеих сторон к всаднику узловатые ветки, точно змеи, норовят зацепить за плечи, вырвать из седла — Куст вырастает на глазах, разворачивается, распухает, не иначе, как из зеленых глубин появится сейчас какая-нибудь тень с фонариком в бесплотной бестелесной руке. «Надо уметь ответить!»